Основные тезисы главы 3. За что можно и нужно наказывать подчиненных? Адекватная единая система координат формирует общие поведенческие стереотипы, способствующие достижению нужных параметров качества и производительности труда. Единая система координат окажет мотивирующее воздействие в том случае, если опирается на интересы дела, имеет одинаково понимаемые определения и принципы, понятно сотрудникам, и если ее придерживаются все, в том числе и сам руководитель. Правильный набор ключевых принципов избавляет от необходимости написанию множества избыточных инструкций. Наказывать можно только за проступки Ошибки же неизбежны, помогают в развитии квалификации, а право на ошибку развивает инициативность и ответственность подчиненных. Руководитель должен быть терпим к ошибкам и нетерпим к проступкам. Мы можем нормировать не только конкретные действия, но и общие подходы к работе. Для чего ввести понятную всем типизацию, подкрепив ее привязкой к реальным рабочим ситуациям. Разработанная система координат должна быть последовательно внедрена на всех уровнях корпоративной иерархии. По мере привязки к местности система может корректироваться и отрабатываться.